Этап третий экзекуция. Мы переходим к этому этапу, если убедились в виновности подчиненного. Название для него я выбрал не случайно. В процессе захвата мы должны были обеспечивать режим максимально уместного психологического комфорта, что было необходимо как для качественного получения информации, так и для справедливого отношения к сотруднику, виновность которого на том этапе еще не была установлена. В английском языке руководителя, занимающего верхнюю позицию в корпоративной иерархии, принято называть Chief Executive Officer, сокращенно CEO. А одним из значений слова execution является именно экзекуция, приведение в исполнение приговора или решения, казнь. Примечательная игра слов. Теперь мы, продолжая обеспечивать результаты, намеченные при выполнении этапа подготовки, должны позаботиться не только о том, чтобы подчиненный пришел к нужным нам выводам, но и испытал должное количество негативных эмоций в качестве платы за свой проступок. Здесь не должно быть никаких иллюзий и недомолвок. Для правильного исполнения наказания мы должны предельно ясно понимать суть процесса. Мы будем намеренно причинять подчиненному боль Но негативные эмоции являются не самоцелью, а якорем, который должен обеспечить понимание сотрудникам того, что такое хорошо и что такое плохо, и удерживать его от повторения привычной ранее модели поведения. Впрочем, уровень негатива не должен быть чрезмерным. Если мы перегнем палку, то выделение гормона кортизола просто заблокирует сотруднику его аналитический блок, и нам придется иметь дело уже с человеком неразумным что точно не доставит удовольствия и не принесет пользы. Подчиненный должен испытать чувство вины. Остановимся на этом вопросе. В японской культуре существует понятие хансей. Это слово можно перевести как самоанализ, но понятие гораздо глубже. Оно означает, в частности, готовность человека открыто признать свои недостатки, как минимум, недостаточность своих навыков или квалификаций, если не говорить о деструктивных привычках или изъянах характера. Кстати, Признать свои недостатки может только сильный духом. слабо же на это никогда не согласится. Но готовность к хансей может стать одним из шагов по развитию характера. Предполагается, что совершивший проступок должен проанализировать свое поведение, осознать вину, переосмыслить свои подходы, разработать план изменений и поделиться сделанными выводами. Насколько мне известно, обычай этот есть только в Японии. Во всех остальных странах его нужно прививать. Итак, формируем логическую цепочку: проступок, вина, стыд, раскаяние, готовность к изменениям, план действий, выполнение плана. О двух завершающих звеньях мы будем говорить уже при изучении следующего четвертого этапа. Я не предлагаю копировать японцев, так как подходы опираются на менталитет. Заниматься сравнительным анализом японского и нашего менталитетов я тоже не вижу необходимости. Мы просто обсудим, как это делать у нас. Учтите, что на этом этапе борьба может стать предельно острой, в том числе и потому, что у нас не очень-то принято открыто говорить о своих мотивах и действиях, и скорее всего, подчиненный будет отбиваться до последнего патрона. Вектор вашей работы сопоставление фактов и информации, полученной в процессе захвата, а также возможно из других источников, с нужными элементами действующей системы координат. Ведь речь идет о проступке, а это значит, что было нарушение чего-то: определений, принципов или правил, а может быть, и того, и другого и третьего. Мы должны показать это подчиненному. На этом этапе мы снова будем работать вопросами, например, подобного рода. Если я правильно понял, то вы говорили, что упоминаем выясненный факт, а как это совмещается с называем правило. Или вы говорили о том, что называем факт? А как было бы правильно поступить с точки зрения интересов дела и ваших возможностей? Информация к размышлению. Работать нужно именно вопросами. Ваша задача показать человеку ситуацию во всех деталях и под правильным углом зрения, повернуть его лицом к зеркалу, чего ему совершенно не хочется. Поэтому, скорее всего, он будет крутиться как уш на сковородке. Надо учитывать, что в подобной ситуации ее называют когнитивным диссонансом, подразумевая под этим состояние психического дискомфорта, вызванное столкновением конфликтующих представлений или ценностей в сознании человека. Психика человека склонна восстанавливать так называемую когнитивную согласованность. Например, в нужный момент представить ситуацию так, чтобы мы могли спокойно поступить, как нам хочется, не испытывая угрызений совести. Я называю это явление когнитивным калейдоскопом. Наше сознание чутко улавливает самые потаенные, но истинные желания, мгновенно вытаскивает на поверхность сознания то, чего нам больше всего хочется, и тут же показывает нам картинку ситуацию в нужном ракурсе. Пример. Вы собирались выйти на пробежку, но как только зазвонил будильник, мозг тут же подкинул идею о том, что сегодня понедельник, потому что вам очень не хотелось вставать, зачастую возникает сразу несколько причин, по которым сегодня можно не бегать. чтобы было из чего выбирать? Пример из практики. В одном консалтинговом проекте я временно занимал должность исполнительного директора компании. В проект корпоративных преобразований входило и обучение руководителей. После семинара по делегированию я раздал участникам персональные задания: проанализировать свою работу, выявить то, что должны были бы выполнять подчиненные и провести передачу дел. Для выполнения всех этих действий руководители получили на семинаре соответствующие методики. Руководитель одного из департаментов застрял на последнем этапе передачи дел. По согласованию со мной сроки передачи дел несколько раз переносились и всегда по объективным причинам. Но вы уже знаете, что в соответствии с правилом 1 2 3 4, первый раз случайность, второй раз тенденция, третий раз закономерность, четвертый раз традиция. Смотри главу 4. Два события одинаковых по сути, но разных по причинам, следует считать тенденцией. А то, что представляют причиной, скорее всего, является поводом. Мне же нужно было вскрыть внутреннюю настоящую причину. К тому времени я уже составил себе представление об этом человеке и его ценностях, поэтому во время разговора с ним спросил: "Насколько для вас важно ощущать себя порядочным человеком?" Вопрос зацепил моего собеседника, и в ответ я услышал длинный рассказ о жизни, воспитании, принципах и многом другом. Я пишу об этом без капли иронии. Просто вынуждена упрощаю и сокращаю описание реального разговора. После того, как рассказ был окончен, я задал другой вопрос. Кем следовало бы считать человека, который выполняет низкоквалифицированную работу, получая заработную плату за высококвалифицированную работу? Когда этот руководитель задумался, я задал второй вопрос. Насколько справедливо было бы назвать такого человека вором? Это привело буквально к взрыву, и вы понимаете почему. Жизненное кредо этого человека было сопоставлено с его действиями и рассмотрено под другим углом. Пытаясь выйти из захвата, руководитель стал рассказывать мне о том, как много времени он проводит на работе, на что я, выслушав его, спросил: "Вы мне рассказываете, что воруете сверхурочно, да еще и в выходные дни?" Трансформации не произошло, и разговор на этом не был закончен. Мы обсудили сроки и методы анализа рабочей нагрузки руководителя, после чего этот человек при моей поддержке сам выделил те задачи, которые необходимо было делегировать подчиненным. Но этого бы не случилось, если бы я не предложил ему рассмотреть ситуацию с точки зрения нравственности, вернее, безнравственности его поведения. На этом примере я в сокращенном и упрощенном виде показал вам практическое использование описанных выше методик. Так вот, Подчиненному хочется казаться самому себе хорошим и не хочется выглядеть плохим. Поэтому его когнитивный калейдоскоп показывает ситуацию и не полностью, и с нафантазированными дополнениями, и под нужным человеку углом. А руководитель с помощью вопросов и коррекции должен эту картинку дорисовывать, очищать от необоснованных включений и разворачивать правильной с точки зрения системы координат стороной. Гарантирую, будет интересно. Приготовьтесь к тому, что сотрудник будет приводить самые настоящие детские отговорки и постоянно как бы забывать о важных элементах системы координат. Чаще всего забываются принципы: «уперся сообщи и не умножай сущности. Типичной ошибкой будет попытка читать мораль. Руководитель начинает некую проповедь, а подчиненный делает вид, что внимает и осознает. А о чем он думает на самом деле? Вспомните, о чем вы думали в такой ситуации. Наверняка вы либо наслаждались потугами начальника, сохраняя на лице подобающие выражения, либо задавались вопросом: "Ну когда же ты заткнешься?» Либо вас это вовсе не задевало, и вы руководствовались поговоркой: "Миле-емеля твоя неделя". Но рискну предположить, что от осознания, раскаяния и желания исправиться вы были далеки. Проповедь, будучи искусно произнесенной, подействует только на истинно верующего. На самом же деле чтение морали вовсе не является борьбой, а наоборот, позволяет каждому оставаться в своей роли и вообще не мешать друг другу. Очень удобно. Руководитель транслирует, подчиненный внимает. Никакого конфликта нет. Наконец, запал руководителя иссекает, и он завершает встречу набором риторических вопросов или неким напутствием. Все, подчиненный свободен, а руководитель остается с чувством выполненного долга. Вот мол, как я его отчитал. Толку же никакого. Для того, чтобы подчиненный прошел через нужную цепочку ощущений, мы должны запустить его внутренний диалог, рефлексию, а для этого нужны не тексты, а вопросы. Именно вопросы заставляют искать ответы и потому начинать думать. При этом нужно быть готовым к тому, что в ответ на ваши вопросы подчиненный может сначала выдвигать так называемые ложные возражения, в просторечии дешевые отмазки. Например, на вопрос о причине опоздания может последовать ответ: "Проспал". Это первая тарелочка для стрелка на стенде. Цель таких отмазок защитить мозг от пересмотра своих стереотипных подходов, измотать стрелка и, может быть, спровоцировать его на чтение морали или на переход в роль бунтующего ребенка или родителя. Чисто рефлекторный и древний, как мир механизм защиты. Вопросы же следует задавать исключительно из позиции взрослого и вытаскивать в нее собеседника, так как только в этих позициях и возможен адекватный диалог. Но подчиненному этого не хочется, поэтому он будет пытаться провоцировать вас отмазками, сменами темы разговора или ее расширением, действиями из позиции детских субличностей, добиваясь вашего отхода от линии поведения взрослого и ища подходящий повод для обиды. А обида, как мы уже видели, отличный предохранитель, позволяющий ничего в себе не менять и возложить всю ответственность на обидчика. Именно сейчас и началась борьба. Вы не должны все время искать волшебное слово, после которого у подчиненного наступит просветление и столь желанная трансформация, а спокойно встречать и блокировать все его увертки и выпады. Для этого все время удерживайте в поле зрения свою цель и суть происходящего. Прочитать описание методики наказания недостаточно, нужно осмыслить ее, хорошо запомнить и научиться применять. Не получится наказывать подчиненных, подглядывая в конспект. То, что казалось очевидным в процессе изучения методики, забывается во время ее использования, особенно во время поединка, и тогда борьба может перейти в войну. Следуя определению Владимира Константиновича Тарасова, целью борьбы является перемещение противника. А если борьба социальная изменение или сохранение ролей. Война же ведется для уничтожения. И в какой-то момент при очередном ходе собеседника наше терпение может лопнуть, произойдет подмена цели, и вместо наказания мы приступим к уничтожению, обострив интонации и используемую лексику. Подчиненный, не желая подвергаться такому давлению, откажется от активного сопротивления и сделает вид, что совсем согласен. Мы же будем пребывать в иллюзии, что преподали ему серьезный урок. А иногда мы, будучи не в силах выдержать позицию взрослого и связанное с ней жесткое противостояние, переходим к гораздо менее напрягающему обе стороны чтению морали. На самом деле, и в том, и в другом случае мы проиграли, так как не смогли оказать на сотрудника нужного нам влияния. Проанализируйте свои схватки и вспомните, не случалось ли с вами такой метаморфозы. Древнегреческий историк Геродот Галикарнасский оставил нам замечательное изречение: Ворота перемен открываются только изнутри. Вы управляете людьми, пришедшими в компанию со свободного рынка труда, поэтому изменения в поведении сотрудника возможны только если он сам признает их интересными или необходимыми. Ибо у каждого из подчиненных уже есть сложившиеся на местах прежней работы алгоритмы действий и представления о том, что такое хорошо и что такое плохо. И для того, чтобы подвести его к такому решению, нам и нужно запустить тот самый внутренний диалог, рефлексию. Одно из определений рефлексии обращение человеком своего сознания на свое мышление и поведение, на приобретенные знания и совершенные поступки, понимание и анализ своих мыслей, чувств и мотивов. Действия, совершённые без рефлексии или осознания, могут не отвечать ситуации так как совершаются импульсивно, автоматически и без учета всех аспектов ситуации. Эффективными такие действия могут быть либо случайно, либо в случае высокого профессионального уровня. Рефлексия, не продолженная действиями, приводит к самокопанию и отказу от участия в реальной жизни. Такая вот дилемма. Наша задача оказать давление на сложившиеся на этот момент стереотипы поведения сотрудника. Он должен перестать отбиваться первыми попавшимися отмазками и вращать когнитивный калейдоскоп, а задуматься о своем поведении всерьез. И процесс запуска рефлексии и ее поддержка будут технологически трудными для вас и болезненными для подчиненного. Свои трудности мы можем уменьшить только посредством тренировок и повышения своего профессионального уровня, но болезненность процесса для подчиненного является одним из условий наказания. Для того чтобы сделать экзекуцию более эффективной, можно использовать следующие приемы, усиливающие негативные эмоции сотрудника.